Глава тринадцатая. Калинов мост. К Калиновому мосту вышли в пятнадцать часов следующего дня. Путь обратно был не в пример легче. Путникам никто не встретился. Фёдор боялся, что снова нападут уроды или путники наткнутся на необычных богов этого места, но обошлось. К мёртвой воде дорога тоже не вывела. И где-то возле фонтана, на навеки вечные, остались лежать грелка и кишка с водой. Несмотря на эту досадную неприятность, Фёдором овладел приступ счастья. Рот постоянно расплывался в улыбке, а настроение порхало от радостного до восхитительного, точно бабочка. Фёдору хотелось кричать от радости, бегать, прыгать до неба и обнимать весь мир. Эмоции переполняли Фёдора, как забродившее вино бутыль. «Осталось на тот берег перейти», — сообщил Максимус. Фёдор снова улыбнулся. «Только тебя с собой не возьмём». Максимус навел на Фёдора пистолет. «Ты лишний». Фёдор смотрел в дуло пистолета и не верил тому, что слышит. Улыбка застряла на лице, словно приклеенная. «Почему?» — только и смог спросить он. «Живая вода», — объяснил Максимус. «За нее много денег дадут. А зачем делиться?» Полкан отвел глаза, всем видом давая понять, что не намерен вмешиваться. А Федор глядел в бездонный тоннель, на конце которого находилась его смерть, и пытался осмыслить услышанное. Надо же, Максимус все это время таскал с собой оружие, а Федор и не знал. «Я отдам», — наконец выдавил он из себя. «Лучше лишиться воды, чем жизни». «И проболтаешься», — Максимус скривил губы. «У тебя же на лице все написано». Внутри Федора все оборвалось. Но он и глупец, расслабился, посчитал, что опасность уже позади, что совсем скоро все закончится. Закончится, только не так, как ожидал. И когда Федор принял, что Максимус убьет его, тот опустил пистолет. — не настоящий Максимус повертел оружие. — В магазине игрушек купил. — Ну ты... Фёдору хотелось ударить напарника. «Зато улыбиться прекратил». Максимус не стал оправдываться. «А тебе, Фёдор, надо быть тише травы, ниже воды, если хочешь домой вернуться». Он убрал пистолет в карман. «Мы с полканом вдвоём пойдём, а ты до вечера сиди здесь. Как стемнеет, ступай на мост». Максимус принялся раскачиваться с носка на пятку. «Но учти, нельзя тебе на пост, обыскать могут». «Но ведь мост...» «Туда ведет?» — Федор увернулась способность соображать ясно. «Да как сказать?» — замялся Максимус. «Говорят, не всегда. Слухи ходят, но точно не знаю. В любом случае, если выйдешь к посту, то лучше это сделать в темноте, чтобы тебя не заметили. А там иди себе и иди, дорогу знаешь, и не вздумай на базу завернуть». Федор прикинул. «В принципе, возможно». Конечно, он мечтал о Марининой стряпне, но как-нибудь вытерпит. И своим незвание предупредил Максимус. Сначала дело закончи. Он зашагал к мосту, а потом резко развернулся. Это тебе. Максимус протянул капсулу с живой водой. Ты лучше разберешься, что делать. Прощай, напарник. Он хлопнул Федора по плечу. Федор не стал спорить. Принял капсулу. и хлопнул максимумуса в ответ затем максимус и полкан удалились полкан напоследок насмешливо подмигнул Фёдору. «Жёстко ты с ним сказал полкан когда они поднялись на мост скажешь не прав вопросом ответил максим не скажу полкан ускорил шаг в надежде на скорую встречу с мариной тебе виднее то то и оно а зачем соврал что пистолет не настоящий не вытерпел полкан. Максим купил револьвер десять лет назад для разных непредвиденных случаев, когда нескольких ходоков лихие люди убили после вылазок в Заручье, искали утаенную от властей мертвую воду. До сегодняшнего дня воспользоваться пистолетом повода не было. «Не знаю», — сознался он, — «просто к слову пришлось». Как только Максим и полкан сошли с моста, Позади вспыхнула река Смородина и завоняла серой. Противоположный берег заволокло дымом. Максим натянул респиратор. «Стой здесь», — предупредил он полкана. Собакин уже ждал. «Думал, ты сдох. Копыта на пару с полканом отбросил». Собакин был верен своей неприязни к Максиму. «Чуть не сдох», — признался Максим. «Федору вот не повезло». «Это тот парнишка, которого ты за ходока выдал!» Собакин уставился на Максима тяжелым взглядом, но Максим отводить глаза не стал. «Я не знал», — спокойно ответил он. «Ты же безопасник, тебе и следовало проверить». Собакин побагровел. «Совсем обнаглели!» — он стукнул кулаком по столу. Из казармы появился один из солдат, испуганно посмотрел на лейтенанта и молниеносно скрылся. Максим молчал. «Что там у вас тряслось?» — Собакин снизил тон. «Заплутали?» — ответил Максим. «Потом какие-то уроды напали. Мы с полканом отбились, а Фёдор погиб». Он сделал небольшую паузу. «Жаль, хороший бы ходок из него получился». «Воду не принёс». Собакина весть о смерти Фёдора оставила равнодушным. «Вот же собачий сын», — подумал Максим. только о своей выгоде мыслит. Он достал фляжку и положил на стол. Это все, остальное пришлось бросить. Собакин взял фляжку. «Не забудь рапорт написать», — велел он. «С подробным описанием происшедшего». «Хорошо», — не стал отникиваться Максим. «Только завтра. Сегодня я жрать и спать, иначе ноги протяну». «Ладно, иди», — распорядился Собакин. «Но чтобы рапорт был, иначе ты меня знаешь, и это...» Он многозначительно посмотрел на Максима. «Парнишку этого не упоминай! Не было его!» Вскоре Максим и полкан были в Щелкове. Когда пикап подъезжал к базе, из дома выскочила Марина. Она побежала, радостно крича и одновременно плача. Максим притормозил, полкан выскочил из кузова ей навстречу, а потом подхватил на руки и закружил. Максим позавидовал. Ему тоже хотелось, чтобы кто-то так ждал его, не спал ночами, смотрел в окно и молился. А может, все еще будет? Затем Марина и Полкан удалились. Максим поужинал в одиночестве. Никого из ходаков на базе не было. После помылся на скорую руку в бане и завалился спать. Ему снился Федор. Тот шел по Калиновому мосту. Стемнело. и Фёдор, как велел Максимус, вступил на мост. Тот отозвался в такт шагов чуть слышным гудением. Внизу протекала река смерти, и Фёдор старался не смотреть в её воды, хотя ощущал неясный зов. — Что там сказал Максимус про мост? — Можно оказаться в другом месте? — Интересно, как это происходит. — Но вероятнее всего, что это досужий вымысел. Фёдору казалось, он слышит голоса. Голоса манили к себе и что-то обещали. В какой-то момент Федор опомнился, застав себя свесившимся через перила и глядящим вниз. Он принялся орать во все горло, чтобы заглушить чужие шепотки. «Голуби сваркуют радостно, и запахнет воздух сладостно! Домой, домой, пора домой!» На некоторое время ему это удалось. А потом... Федор осознал, что не справляется, и сорвался в бег. Он бежал по Калиновому мосту, и чугунный мост гудел точно прибывающий поезд. И это был уже не Калинов мост. На него накладывался другой, разрушенный, через который когда-то шла дорога из Ускова в Кириллов. На перилах с изображениями жарптицы сидела призрачная русалка. Она призывно улыбалась Фёдору, но он проскочил мимо. В реке шумом плескалось огромное существо — озёрник, но Фёдор не стал останавливаться, чтобы посмотреть на него. А когда Фёдор соскочил с моста, то выяснилось, что уже утро, и он в Кириллове. Собакин проснулся в дурном настроении. Всю ночь мучили кошмары. Снилось, будто он оброс шерстью, и носится на четвереньках, как дворовый пес. Собакин натянул противогаз и вышел из казармы. Лениво поднималось солнце, окрашивая облака в нежно-розовый цвет, над смородиной вился дым, сквозь него виднелось неугасающее пламя. Собакин ощутил неясную тоску. Сколько ему еще торчать тут? В непочетной ссылке, без малейшего шанса на повышение, даже деньги не радуют. Слишком со многими приходится делиться. Всю жизнь, как сторожевой пёс, служишь, а все почести достаются другим. Послышался топот копыт, и Собакин едва не впал в ступор. Из дыма на него выскочил получеловек-полуконь. На спине полкана сидела женщина. Её лицо розовело в цвет неба. Полкан, не замедляя бег, проскочил мимо застывшего Собакина и понёсся по мосту. Горела река, мост раскалился до бела, но полкан не останавливался. В рассеивающемся дыме Собакин заметил, как женщина соскользнула со спины полкана и сама обернулась наполовину кобылицей. Взявшись за руки, она и полкан вбежали в заручье. Тогда из заручья над небом поднялась птица-женщина. Ее перья переливались, озаряя все вокруг немыслимым светом. Женщина пропела, ее слова касались невидимых струн в душе Собакина. «Я Оля, птица счастья, я несу вам счастье, будьте счастливы!» И Собакин заплакал о своей судьбе, о несбывшихся желаниях, о том, что так и не прикоснулся к чуду. В ему завыли в глубине заручья безликие уроды, подставляя гладкие лица первым лучам солнца. Потом они повалились на траву и забылись вечным сном. И в снах видели себя прекрасными и молодыми, каждый со своим обликом, и были счастливы. Где-то вдалеке заручья заквахтала огромная курица, высиживающая последние оставшиеся целым яйцо. Боги золота, лосяра, скелетина и колька-пальчик рассыпались золотыми самородками по дну реки и смешались с ее течением. Река вымывала золотые частицы из камней и несла их в своих водах. Лосяра, скелетина и колька-пальчик стали золотой водой и упокоились навсегда. Сейф? Изрыгнуло из себя тысячи странных предметов разом, осыпая безымянных ходаков многочисленными дарами. Хватило каждому. Тут были гладкие стаканы, которые перемалывали в пыль все, что в них попадало. Стулья, одна ножка у которых складывалась. Пушистый нож, который перед тем, как отрезать что-либо, гладил его. Безымянные ходаки похожие на манекены, гладили диковинные приспособления, осыпали их поцелуями, прижимали к груди, после бывшие ходаки забились в молитвенном экстазе, произнесли в унисон «Аллилуйя!» и умерли, так и не выпустив предметы из рук. А затем исчезла птица Оля, пропала из-за ручья, будто его век не было. Испарилась река Смородина, оставив после себя лишь заросли борщевика, И собакин, побитой собакой, поплёлся обратно в казарму писать рапорт.